Эпилог. Возвращение. Один. Поверить не могу. Я завершила свой труд, хотя думала, что никогда его не закончу. Я внимательно перечитала рукопись, не столько внося в текст правку, сколько выискивая доказательства того, что Лила в него все таки вторглась. Но нет, все эти страницы принадлежат мне и только мне. Лила постоянно грозила, что проникнет ко мне в компьютер, но так этого и не сделала. Может, это ей больше не под силу. И зря мне все это время мерещилась старуха, наугад тыкающая в кабели и соединения и призывающая духов электроники. Одним словом, Лила в этом тексте нет. Его написала я. Впрочем, я так старалась вообразить, что и как написала бы она, что уже не различаю, где мои слова, а где ее. Пока шла работа, я часто звонила Рину, расспрашивала, нет ли новостей от матери. Новостей нет. Полиция ограничилась тем, что три или четыре раза вызвала его в морг на опознание тел неизвестных пожилых женщин, в городе постоянно кто-то пропадает. Пару раз мне пришлось наведаться в Неаполь, и я навещала его в квартале в их старой темной квартире, которая пришла в еще более плачевное состояние. От Лилы в ней действительно не осталось ничего, ни одной вещи. Рино показался мне еще рассеяннее, чем обычно, как будто мать исчезла и из его головы тоже. В город я оба раза приезжала на похороны. Сначала моего отца, потом Лидии, матери Нину. Похороны Донату я пропустила, не из ненависти к нему, а потому что в тот момент была за границей. В день похорон отца... Весь квартал был взбудоражен страшным известием. Молодого парня убили прямо напротив входа в библиотеку. Мне тогда подумалось, что этот роман можно было бы продолжать до бесконечности. Рассказывая о детях из бедных семей, которые, как когда-то мы с Лилой, мечтают о лучшей жизни и ищут на старых полках заветные книги. Это был бы рассказ об обольстительных надеждах, обещаниях, обмане и крови, о всех преградах на пути к лучшему, которые никуда не делись ни в моем городе, ни в остальном мире. В день похорон Лидии было облачно, город как будто притих, и у меня в душе царил покой. Вскоре появился Нино. Он громко говорил, шутил и даже смеялся, словно забыл, что хоронит мать. Толстый, надутый, румяный мужик с остатками редких волос, которые он то и дело приглаживал рукой. Отделаться от него оказалось непросто. Но я не желала ни слушать, ни видеть его. Он напоминал мне о растраченных впустую времени и силах, и я не хотела отдаваться во власть этих воспоминаний. Оба раза я так рассчитывала время, чтобы успеть забежать к Паскуале. В последние годы я навещала его при любой возможности. В тюрьме он учился, получил аттестат, а недавно окончил университет, защитив диплом, «По астрономии». «Знал бы я, что для высшего образования всего-то и надо, что иметь свободное время и не думать, как заработать на жизнь, давно бы был с дипломом», — пошутил он как-то. «А что, сиди себе и зубри страницу за страницей». Он уже пожилой мужчина, говорит тихим, спокойным голосом и сохранился намного лучше Нину. Со мной он редко переходит на диалект и ни на йоту не изменил тем благородным идеям, которые внушил ему в детстве отец. После похорон Лидии я рассказала ему о Лиле, и он расхохотался. «Ну, выдумщица, не знаю, куда она скрылась, но наверняка изобретает что-нибудь новенькое». Потом он вспомнил, как наш библиотекарь выдавал самым прилежным читателям премии. Первая награда досталась Лиле, а остальные — ее родичам, потому что по их читательским билетам она брала книги для себя. Лила трудилась в сапожной мастерской, Лила копировала Джеки Кеннеди, Лила создавала новые модели обуви, Лила работала на заводе, Лила освоила программирование. Везде она была на месте и везде не к месту. — Кто украл Тину? — спросила я его. — Салара. Ты уверен? Он улыбнулся, показывая редкие зубы. Думаю, он не хотел говорить мне правду, если сам ее знал. Впрочем, его это не особенно интересовало. Он предпочитал говорить не о том, что знал, а во что верил, опираясь на вынесенный из квартала опыт столкновения с несправедливостью. Несмотря на прочитанные книги и диплом, постоянные скитания, преступления, которые он совершил и которые на него повесили, на нем по-прежнему лежал Отпечаток квартала. Может, заодно сказать тебе, кто убил этих двух ублюдков? В глазах у него мелькнула такая ярость, что я испугалась и поспешила сказать, что нет, не стоит. Через секунду на его лице снова появилась улыбка. Вот увидишь, скоро Лила даст о себе знать, придрек он. Но следов ее по-прежнему не находилось. Прогуливаясь по кварталу, я расспрашивала прохожих, но ее никто не помнил или все притворялись, что не помнят. Поговорить о Лиле мне не удалось даже с Кармен. После смерти Роберто она оставила автозаправку и с одним из сыновей перебралась в Формию. Зачем я написала все эти страницы? Я хотела поймать ее, хотела почувствовать, что она рядом. Но что теперь? Неужели я так и умру, ничего не узнав? Иногда я спрашиваю себя, куда она могла подеваться. Сгинула на дне моря или в коридоре подземного коллектора, о существовании которого никто, кроме нее, не догадывается. Растворилась в старой ванне с кислотой, провалилась в древнюю карбонарную яму, о которых столько читала. А может, она сейчас в склепе, покинутой всеми церквушки, затерянной в горах? Или в одном из тех измерений, которые для нас остаются загадкой? Для нас, но не для Лилы. Может, она там вместе с дочкой. Вернется ли она? Или они вернутся вместе, старуха Лила и взрослая Тина? Я сижу на балконе, смотрю на течение По и жду».